Действие восьмое. Похоже, после появления огромной армии умертвий шатырцам стало не до нас. По словам Кельмира, поднявшегося в воздух высмотреть возможную погоню, оставленные нами места теперь напоминали филиал великого кладбища: Даже нам с Земли было отлично видно поднимающееся над городом Красное Зарево и периодические вспышки заклинаний у мертвей. В ночном полумраке это смотрелось где-то даже красиво. «Что ж, я ушел из некромантии, громко хлопнув дверью». Подумал я, прислушиваясь к своим ощущениям. «И вроде даже остался жив». А в овраге недалеко от речки нас уже ожидала группа Итании. «Что так долго?» – насмешливо спросила вампирша. «Мы уже полчаса вас тут ждем». Развалившиеся на травке два десятка спасенных людей мирно отдыхали. «И будь при них еда» то издалека можно было бы подумать, что они пришли сюда на пикник. А, ну еще им стоило бы помыться и залечить многочисленные раны». «Видимо, в подземельях было безлюдно», – предположил Кельмир, «потому что шатерцы всем городом гонялись за нами». «Оправдывайся», – фыркнула вампирша. «А где Вильхиор?» «Он нас догонит», – отмахнулся Кельмир. В отличие от нас, и Тания, похоже, не потеряла во время побега ни одного человека. Здесь была вся компашка Энджела, кроме Алика. Несколько смутно знакомых мне скаутов, и все та же подозрительная парочка державшихся особняком высших вампиров. Конечно, многие находились далеко не в лучшей форме после плена, и не могли передвигаться самостоятельно, но им на помощь пришли низшие вампиры. А особенным сюрпризом для меня стало то что костяной волк терпеливо ждал меня здесь и с готовностью откликнулся на мой мысленный приказ приблизиться и сесть рядом. Артефакт самоуничтожился, но моя связь с великом, а возможно и с остальными созданными ранее умертвыми, почему-то сохранилась. «А этот что здесь делает?» Пораженно спросил меня Чес, указав на Энджела. «Он сам вызвался идти с нами», пояснил я, обняв Алису. «Кто бы мог подумать?» Искренне удивилась вампирша. Увидев в соседней камере его дружков, я решила, что он умер или отсиживается в форте. «Ладно, уговорил. Одно очко водником», кмыкнул мой рыжий друг. «А мы тут долго планируем задерживаться?» «Трон у меня за плечо наив». «А то кушать хочется, если честно». «Да, давайте поспешим», попросил я Кельмира, обеспокоенно оглядываясь в сторону Шатера. «Идем на переправу». «А куда нам теперь торопиться-то?» – поинтересовался Чес. «Шатерцам уже не до нас, им с умертвями бы разобраться». А летающую армию уронил Вильхиор. «Ты думаешь, у шатерцев был только один летающий артефакт?» – поинтересовался кильмир Чес демонстративно отмахнулся. «Было бы несколько, они бы и на Форд нападали сразу несколькими армиями, а не одной». «Не угадал». Отвесила ему подзатыльник и тание. «Смотрите!» – крикнул один из низших вампиров. Там, где еще пару минут назад были видны лишь столпы дыма и вспышки боевых заклинаний, появилась уже знакомая нам черная туча. Шатерцы вновь подняли в воздух свою летающую армию. «Всем подъем!» – тут же среагировал я. До реки мы добрались в рекордные сроки. Вампиры помогли нести тех, кто не мог бежать сам. А кто мог, шевелил ногами изо всех сил. Все отлично понимали, что один удар армии Шатера может оставить на нашем месте приличных размеров ямку, которая станет нам одновременно и могилой, и надгробием. А на берегу нас догнал зерошенный Вильхиор, несущий над головой деревянную дверь. Это что? озадаченно спросил я Вильхиора. Дверь, лаконично ответил вампир. Вдруг сработает. Переберемся через реку и оттуда сразу в Крайдол. Ох! А я о подобном даже и не подумал. Вот что значит нестандартное вампирское мышление. Это может значительно облегчить нам жизнь. «Заодно вместо лодки сойдет», – подмигнул вампир. «А вы опять под водой?» «Мы теперь не скрываемся», – отмахнулся я. «Переберемся с помощью воздушной платформы. Не хочется вновь встречаться с подводными жителями. Нам и первого свидания с головой хватило». Переправа через реку прошла значительно легче, чем по пути сюда. Мы могли не скрываться. К тому же с нами было достаточно ремесленников, чтобы с помощью заклинаний создать несколько платформ и перенести нас на ту сторону. Но даже несмотря на все это, шатерцы со степенной неторопливостью и завидной настойчивостью догоняли нас. Слишком большие платформы могли стать отличными мишенями, поэтому мы переправлялись группами по 10 человек. Я каким-то чудом смог убедить Алису отправиться на первой платформе вместе с Энджелом и его дружками. И очень вовремя, потому что стоило им достигнуть противоположного берега, как шатырцы открыли огонь, приблизившись на достаточное расстояние. Первый энергетический шар ударил по берегу, повредив лишь несколько деревьев. А вот следующий угодил прямо в завершающую переправу вторую платформу, сбросив в воду нескольких человек. Я отчетливо видел, как они упали. И тут же, словно ожидавшие этого подводные твари, схватили бедняк многочисленными щупальцами и утащили под воду. «Что это?» С расширенными от ужаса глазами спросил Чес, ожидавший переправы вместе со мной. «А, это местные подводные обитатели», ответил я и сам находясь в слегка шоковом состоянии от увиденного. Я же о них говорил. «Я думал, ты о рыбках каких-нибудь». «Они о таких монстрах!» Чес посмотрел на меня, как на психа. «И мы над ними сейчас полетим? А если они умеют выпрыгивать из воды?» «Да, не подумал как-то», — смутился я. «Надо подняться повыше хотя бы». Мы переправлялись на последней платформе, созданной уже хорошо знакомым нам мастером дефером. Ремесленник вел ее далеко не по прямой, периодически меняя направление. И, пожалуй, только это спасло нас от боевых заклинаний, неотвратно приближающейся к нам тучи. Вильхиор стоял в обнимку с дверью, болтал о чем-то с двумя спасенными вампирами и совершенно не обращал внимания на пролетавшие мимо нас энергетические шары. Высадившись на берег, люди с первых двух платформ тут же ушли под прикрытие деревьев и углубились в проклятые земли на пару сотен шагов, как и было запланировано заранее. «Ожидать нас на опушке осталась только Алиса. Платформа доплыла до берега. Мы тут же спрыгнули на землю и побежали прочь от реки. «Алиса, зря ты встала на открытом месте!» — крикнул я, подбежав к вампирше. Семенивший рядом со мной косиной волк сел у моих ног и склонил голову словно в знак согласия. «Уже заодно то, что ты отправил меня на другой платформе, тебе стоит как следует вмазать!» — зло ответила она вильхиор тут же занялся вкапыванием дверной коробки явно намереваясь отправиться в библиотеку прямо отсюда а его собеседники двое высших вампиров направились прямиком к нам Закери Никерс», – обратился ко мне один из двух вампиров можете не благодарить за спасение торопливо сказал я быстро пожав протянутую руку не время сейчас вампир застыл на какое то мгновение с открытым ртом но в руку вцепился очень крепко «И не собирался», — наконец сказал он. «От имени клана Сион я объявляю тебя врагом номер два». Он отпустил мою руку, и я почувствовал, что в ладони осталось что-то вроде небольшой монеты. Прежде чем я успел сказать хоть слово, вампир попытался дотянуться когтями до моего горла. А не удалось ему это сделать лишь потому, что костяной волк вдруг сорвался с места и буквально разорвал вампира на две части» самостоятельно, без какой-либо команды с моей стороны. Второй вампир бросился на Вильхиора, но тот с легкостью отбил нападение, от души двинув противника, прихваченное из шатера дверью. Затем раздался свист, рассекаемого энергетическим шаром воздуха, и в то место, где стоял Вильхиор, ударило боевое заклинание. Обломки двери и останки Сионца разлетелись в разные стороны, А вот самый кровавый вампир тысячелетия остался стоять в образовавшейся после взрыва воронке, защищенной едва заметным простому глазу защитным полем. «Нехорошо получилось», – недовольно сказал он. «Я-то думал, что они только на тебя нападут. Идиоты, из-за них дверь потеряли. Теперь по проклятым землям придется тащиться». Рядом с нами ударил еще один энергетический шар и мы, наконец, опомнились и поспешили углубиться в лес и присоединиться к остальным. Там, по крайней мере, нас точно нельзя было увидеть. И шатырцам оставалось лишь метать заклинание вслепую. Отойдя на достаточное расстояние, мы с Алисой резко остановились и начали пытать Вильхиора. — Ты знал, что они нападут? — спросил я, разглядывая полученную от вампира монету кроваво-красного цвета. — И что это он мне вручил? — Это красная метка. Охотно пояснил вампир. «За то, что ты напал на замок клана Сион, тебя признали врагом клана номер два. И теперь для любого Сионса честь отрезать тебе голову и принести главе клана». Я застыл на месте, удивленно захлопав глазами. «А откуда они узнали, что я там вообще побывал?» Озадаченно спросил я. «Я рассказал». Тепло улыбнулся вампир. «Вы когда-нибудь видели?» как по доброму может улыбаться вампир возникает ощущение что ты его любимое кушанье поданное на золотом блюде с яблоком во рту и посыпанное пряными приправами зачем в негодовании спросила алиса за окно хамил мне когда я был в несколько стесненном положении и не мог ответить охотно пояснил вампир так поступают только трусы «Ну, а теперь, когда за ним охотится весь клан Сион, он сможет доказать нам, что он вовсе не трус». «Ох, знал я, что та вспышка гнева мне еще аукнется. Вильхиор не из тех, кто прощает оскорбления. Но чтобы отомстить так, весь клан Сион будет охотиться за моей головой? Похоже, лучше мне поселиться в академии и оставаться в ней до конца жизни. Там хоть какой-то шанс выжить будет». «Он не должен никому и ничего доказывать», — разозлилась Алиса. «И почему это ему дали такую метку, а тебе нет?» «Ой, у меня этих меток от всех кланов штук сорок», — отмахнулся Вильхиор. «Они уже устали их на меня переводить. Кстати, это повод для гордости, потому что враг номер один для них я...» «Я вдруг почувствовал...» как по телу расходится волна слабости, и покачнулся, едва устояв на ногах. Алиса тут же подхватила меня под руку. «Видишь, до чего его довел?» – зло рыкнула она на Вильхиора. «Боюсь, дело не в этом», – с трудом проговорил я. «Знакомая слабость. Это начался откат от использования артефакта. Странно, что так поздно». Ощущения действительно напоминали уже знакомые мне результаты перегрузки организма при подъеме у мертвей. Вероятно, я слишком поверил в свою догадку о положительном воздействии пилюль и слегка расслабился. Забыл о том, как опасно было поднимать такое количество скелетов. «Ему срочно нужно форт», – озабоченно сказала Алиса. «Так, хватит болтовню разводить», – тут же сказал Вильхиор. «Идем, догоним остальных». И мы пошли, точнее шли все, кроме меня, а мне повезло оказаться на спине Вильхиора. Не знаю, кто додумался доверить ему столь ценный груз, но ничего хорошего из этого не вышло. Вампир нес меня не слишком бережно, и несколько раз я терял сознание вовсе не от слабости, а из-за случайных ударов головой о стволы деревьев. Хотя, зная вампира, я скорее поверю в то, что он специально выбирал стволы потолще, и размахивался посильнее. К сожалению, я был слишком слаб даже для того, чтобы прикрыть лицо рукой. И вскоре оно выглядело так, словно я с кем-то хорошенько подрался. Видеть-то я себя, конечно, не мог, но ощущения были именно такими. За всю нашу спасательную экспедицию я не получил столько ран, как за обратную дорогу. Хорошо, хоть он меня вообще живым до форта донес. Пробиваться через проклятые земли оказалось не так просто. Тактика «мы пройдем и никого не потревожим» не срабатывает, когда ты идешь с толпой в 40 человек, часть из которых серьезно ранены. Всем пришлось активно поработать. Несколько человек погибли, в том числе еще один парень из пятерки Энджела. Стори. Его загрызли несколько неожиданно вылезших из-под земли лис. Похоже, став ненужными шатерцем, они неплохо устроились в проклятых землях с легкостью влившись в дружный коллектив мутировавших тварей. Как ни крути, а ведь они как-то распределяли между собой территории. Возможно, даже боролись за место под солнцем. В любом случае, в справочник скаутов пора было вносить некоторые дополнения. В форте тоже не обошлось без эксцессов. Сначала нас вообще не собирались пускать в ворота, а когда все же впустили, то сразу же отправили в карантин. Хотя в чем-то они были правы. Кого-нибудь из пленников действительно могли подсадить личность шпиона, как когда-то в стила. Удивительно, как я сам не подумал о подобном. Ведь выходит, что все время побега из Зихара мы были в серьезной опасности. В любой момент кто-нибудь из спасенных пленников мог на нас наброситься. Кстати, как раз Стила я отправил из карантина прямиком в Крайдл через библиотеку, чтобы он не попал в руки ремесленников. Заодно он передал Невилу и тете, что с нами все в порядке. В карантине я не задержался и сам не заметил, как оказался в кабинете Ориона. Друид взялся за меня всерьез, проведя всевозможные и невозможные анализы и лив меня, как мне показалось, весь годовой запас лекарств. В итоге я заслужил характеристику «жить будет» и был благополучно отправлен отсыпаться в казарму. Проверка друзей заняла не слишком много времени. Оказалось, что за наше отсутствие ученые в исследовательском центре нашли способ выявлять обработанных шатерцами людей, не прибегая к длительным анализам, занимающим не один день. Теперь вся процедура длилась не более часа. Но даже несмотря на это и на имеющуюся у меня возможность их излечения, все равно пришлось порядком понервничать. А на следующий день в форт прибыл мой дядя. Я не видел его со дня стычки в Крайдали. И с тех пор он заметно сдал, выглядел осунувшимся, усталым и вроде бы даже слегка сбитым с толку. «Ну, здравствуйте, герои!» – преувеличенно бодро сказал он, входя в нашу комнату. «Мы вчетвером отсыпались после насыщенного дня и не смогли убедительно сыграть приветливость. Да и не попытались. Даже лежащий рядом с дверью костяной волк оставил появление гостя без внимания». «Я буду здравствовать часов через двадцать», вяло ответил я, зарываясь в подушку. «Я возьму сорок», присоединился ко мне Чес. Алиса и Наив продолжили мирно посапывать, не обратив на гостя никакого внимания. Этих двоих не разбудила бы и война под окнами. «Даю вам двадцать минут». «А к чему такая спешка?» спросил я, с трудом сдержав зевок. «Вас ждут во дворце». Просто ответил дядя, вампирша так резко вскочила, что чуть не оставила меня заикой. Во дворце? Возможно, вы не в курсе, но нашей империи для полного политического счастья не хватает живого и здравомыслящего императора, печально сказал дядя. И сегодня именно тот день, когда это упущение будет исправлено. Алиса вихрем слетела с кровати и убежала в ванную, спросив уже оттуда. «Нас пригласили на коронацию?» «Семейство Митис наверняка тоже будет там!» – вскричал Чес, запрыгав на кровати. Ромеус неодобрительно посмотрел на моего друга. «Куда уж без них! Не увлекайтесь сборами! В столице нас все равно ждет Элиза с целой армией портных, парикмахеров и стилистов!» «Вы же все теперь часть дома Никерс, и выглядеть должны соответствующе!» «Здорово!» – крикнула из ванной Алиса. «Жду вас через двадцать минут у телепортов», – сказал дядя и ушел, дав нам возможность спокойно собраться. Не замечал за Алисой особой тяги к платьям и прочим женским радостям. Но ведь она все-таки девушка и очень красивая. «Думаю, она создана не только для того, чтобы ползать по проклятым землям и канализациям. Приемы, красивые платья и танцы – она этого определенно достойна. Я заставил себя встать с кровати и последовать за Чезом в общую ванную комнату, поскольку нашу Алиса заняла всерьез и надолго. Несмотря на вялость после истощения, чувствовал я себя неплохо. Во всяком случае...» Уже одно осознание того, что все внутренние органы остались на своих местах в исконном виде, серьезно поднимало настроение. Какое-то время я боялся того, что мой эксперимент с пилюлями низших вампиров окажется неудачным. И в один ни разу не прекрасный момент я в прямом смысле развалюсь на части. Разумеется, я доверял Ориону. Но в шутки с артефактом из другого мира играют только дураки». Ну, или такие умные, но отчаянные люди, как я. Я еще жив? Значит, умный и отчаянный. Умер бы, стал бы дураком. Железная логика. Алиса каким-то чудом успела принять душ за то время, что мы с Чезом умывались и расталкивали Наиво, И мы почти не опоздали. Я недолго думал, брать ли с собой костяного волка, но все же решил не оставлять его в форте. Мало ли что может случиться в столице». Пусть Вели ходит рядом со мной для подстраховки. Да и будем честными, он смотрелся реально круто. Ромеус насмешливо прокомментировал наше появление у телепортов. А Энджел отправился в столицу еще полчаса назад. Вот кто действительно беспокоится о репутации своей семьи. В отличие от меня, у него есть для этого причины, хмыкнул я. У его папашки вроде бы проблемы со здоровьем. «А ты откуда знаешь?» – резко обернувшись, спросил дядя. «Интуиция!» – уклончиво ответил я. «Разве мы не опаздываем?» Разумеется, я собирался рассказать дяде о нашей стычке с Митисом, но в другой обстановке и при достаточном количестве свободного времени. «Действительно!» – согласился Ромиус, быстро взяв себя в руки. «Отправляемся!» «Чур, я иду первым!» – В лес передо мной Чес. «Долой дискриминацию!» Его довольная физиономия исчезла во вспышке телепорта. «При чем тут дискриминация?» – озадачился дядя. «Да все стараются меня первым отправлять», – пояснил я, – «как особо ценное имущество». «Это все мнительность», – отмахнулся Ромиус. «Телепорты защищены заклинаниями-предохранителями. Если будут перебои с энергией, то перенос просто не состоится» в последнее время мне не очень везло с телепортациями, но в этот раз все прошло спокойно очевидно дядя если не разобрался с владом то по крайней мере ограничил его влияние в коридоре судьбы или ему стало попросту не до меня и вообще мало что ли во вселенной людей судьбы чью жизненную энергию можно было бы выпить на мне-то свет клином не сошелся мы появились в зале академии привычно раскланялись дежурным вытаращившимся на костяного волка, но все-таки сделавшим дрогнувшей рукой запись в журнале, и поспешили к выходу. Лита встретила нас непривычно солнечным утром и приветливо распахнутыми ромашками на крышах. Признаюсь, я успел немного отвыкнуть от магических вывертов, не экономящей энергию столицы. Но и столицы еще явно предстояло кое к чему привыкнуть. Люди шарахались от моего костяного питомца, как от чумы. «Сейчас все дружно отправляемся в дом семьи Никерс», – скомандовал дядя. «Элиза уже должна вернуться и все подготовить. Вас ждет серьезный инструктаж, как одеваться, что и кому говорить, кому улыбаться, а в чью сторону даже не смотреть». «Можно я домой заскочу?» – с надеждой спросил Чес. «Нет», – раздраженно ответил Ромеус. «У нас и так осталось слишком мало времени на подготовку». «А во дворце кормят?» – заинтересованно спросил Наив. «Мы же еще не завтракали!» Чес расхохотался. «Будешь потом всем рассказывать, как заходил во дворец чисто позавтракать!» «Не обязательно во дворце!» – смутился с младший «Я согласен и на скромную забегаловку где-нибудь на окраине!» Тут уж рассмеялись все. Даже Ромеус позволил себе легкую улыбку. «Мы сменили военную форму на обычные ливреи» поэтому не выделялись в толпе, если на время забыть об идущем рядом со мной у мертвии. Не стоило сбрасываться с щитов и наива, носящего ливрею-ремесленника вместе с маской и перчатками, защищающими его от солнечных лучей. По пути дядя все-таки смелостился над наивом, и мы заглянули на рынок, чтобы прихватить по пирожку. Зная повернутость тети на дворцовых интригах и прочем, я бы вовсе не удивился» если бы она не озаботилась нашим питанием. Зато уж пригласить самого лучшего в столице парикмахера тети наверняка не забыла. Уже перед входом в наш дом Алиса приостановила меня и шепотом спросила. «Ты скажешь ей?» «Ну, когда-нибудь скажу», уклончиво ответил я. Подходящий момент. Помня реакцию тети на невинную шутку о свадьбе, я не очень торопился сообщить ей о том, что вампирша из дневного клана станет частью нашей семьи. «Подобная новость приведет либо к уже настоящему сердечному приступу у тети, либо к серьезным травмам у меня». «Можешь не торопиться», – подмигнула она. «Ты сам говорил, что у нас впереди целая жизнь. Не хотелось бы, чтобы твоя тетя нам ее испортила только потому, что ты выбрал неудачный момент для сообщения этой новости». «В доме царил настоящий хаос». Всюду сновали многочисленные и смутно знакомые мне родственники, служанки и портные. Дирижировала всем этим суетливым бедламом тетя, как всегда одетая с иголочки, со строгой и идеальной высокой прической. «Наконец-то!» – поприветствовала она нас и неодобрительно посмотрела на костяного волка. «Это что?» «Мое ручное умертвие», – охотно ответил я. «В кладовку!» – сухо сказала тетя. Не хочу, чтобы оно мне людей пугало. Она перевела взгляд на моих друзей. Алиса, ну-ка быстро вон за той женщиной делать прическу. Остальные к высокому мужчине. Он приведет в порядок гнезда у вас на голове. Что ж, я тоже рад тебя видеть. Насмешливо подумал я. И со мной все хорошо. Спасибо, что спросила тетя. Зак, Ромиус, идемте со мной, скомандовала тетя. Она привела нас к себе в кабинет. Плотно закрыла дверь и начала допрос ромиус как все прошло с митисом я же уже рассказал тебе обо всем в письме пожал плечами дядя мы очень мило поговорили он признал свое поражение и обещал проголосовать за того на кого мы укажем разумеется в обмен на то что мы не станем предъявлять все найденные улики может он врал похоже он был вполне серьезен с легким удивлением Словно не до конца веря самому себе, сказал Ромиус. «Он еще и чувствовал себя явно не слишком хорошо. Все время морщился и странно подергивался». Тут я не смог сдержать смешок и тут же оказался под прицелом двух подозрительных взглядов. «Ты что-то об этом знаешь?» «О, я много чего знаю», – честно ответил я. «Но если я начну это все рассказывать...» то во дворец мы попадем через неделю. Просто поверьте, что он не врал». «Нам придется серьезно поговорить», погрозил мне пальцем Ромиус. «Втроем», добавила тетя. «Зак, а как ты все-таки спас пленников из шатерского халифата? Я слышала, мастер Ривил даже к награде тебя собирается представить». «Я был не один», смущенно заметил я. «Но низшим вампирам никто награду не даст», – хмыкнул Ромеус. «А высшие вампиры такую мелочь никогда не примут. Так что придется тебе отдуваться за всех». «И все-таки как все прошло?» – в двух словах, – попросила тетя. «Я, как мог, коротко рассказал о наших похождениях в шатерском халифате, стараясь избежать особо опасных моментов. Между прочим, это оказалось не так-то просто» поскольку из таких моментов и состояло все наше путешествие. «Все-таки ты слишком безответственен», – резюмировала тетя. «Ладно, об этом мы еще поговорим. Сейчас необходимо обсудить предстоящие выборы императора. Ох, вот и наступил этот опасный момент». Хе-хе, прочистил я горло. «Прости, тетя Элиза, но я не готов». «Ты тут при чем?» – покосилась на меня тетя. Я удивленно захлопал глазами. «Ну, ты же хотела, чтобы я стал императором». «Конечно», — согласилась тетя. «Лет через пятьдесят сто. Ты еще слишком молод. Хотя потенциал, конечно, есть, но тебе еще расти и расти». «Тогда что ты хочешь обсудить?» — озадачился я. «А я и не к тебе обращаюсь», — спокойно ответила она. «Можешь пока присоединиться к своим друзьям. Пусть тебе тоже волосы в порядок приведут». А то стыдно с тобой по улице даже пройтись, не то что во дворец отправиться». Я мысленно посочувствовал дяде и поспешно покинул кабинет. В последний момент услышав многообещающую фразу тети. Ромиус, давай давай-ка поговорим о твоем будущем». Если честно, я немного сожалел о том, что никто не научил меня каким-нибудь простейшим подслушивающим заклинаниям. Уж очень интересно мне было узнать, о чем они будут говорить». «Нет, я, конечно, рад, что у нее нет на меня подобных планов. Но теперь я начинал всерьез переживать за дядю». Судя по всему, тетя решила начать полномасштабную атаку по всем фронтам, убеждая его вступить в борьбу за трон. Все бы ничего, но ведь до недавнего времени ремесленники не имели права занимать государственные должности, в том числе и становиться императорами. Сейчас все изменилось, но я и подумать не мог что новый закон касается и самого императора. Ох, и сильно же поменяется список претендентов на трон, если это действительно так. Подумал я, даже не делая попыток вспомнить расстановку сил среди великих домов. При выборе императора положение семьи носило важный, но далеко не решающий характер. То есть знаменитый список претендентов по родственным связям существовал но не являлся единственным критерием выбора. Представители 12 великих домов собирались во дворце и голосовали за одного из трех претендентов в вершине списка. И я понятия не имел, кто сейчас находится в этой тройке, особенно в связи с действием нового закона. теза и наива уже успели сделать нормальных людей с зализанными на бок волосами по последней моде. Я не смог сдержать улыбки, плавно переросшие в хохот. «Ха-ха!» – передразнил меня Чес. «Сейчас мы на тебя посмотрим после обработки. Я помню, что тебе идет золотой цвет и обтягивающие брюки». Смеяться сразу расхотелось. А глядя на кровожадно пощелкивающего ножницами парикмахера, появилось сильное желание убежать куда-нибудь подальше отсюда. «Закирь, присаживайтесь скорее, вас срочно нужно спасать!» Патетично воскликнул худенький парикмахер с подозрительно женственными замашками. Пока мне мыли голову и делали новую стрижку, друзья примеряли приготовленные для них наряды. Разумеется, их одели не в золотые цвета, но по рукавам серебряных пиджаков шли золотые полосы со знаком семьи Никерс. А меня уже ожидал стой ненавистный мне золотой костюм. Обязательная форма одежды выходцев великих домов на официальных мероприятиях. «Ого!» – вдруг вытаращил глаза Чес. Я обернулся, проследив за его взглядом, и застыл, не в силах сказать ни слова. Алиса в шикарном белом платье с золотым кружевом на рукавах медленно и величественно спускалась по лестнице. «Ты просто бесподобна!» – выдохнул я. «Я знаю», – довольно улыбнулась вампирша. «Но все равно спасибо. Вы уже готовы?» В этот момент я как раз примерял золотой пиджак, а вот штаны надеть еще не успел. «Он-то точно готов!» Тут же прыснул Чес. Я поспешно натянул брюки, покраснев до кончиков ушей. К счастью, неловкий момент был мгновенно забыт. Стоило хлопнуть двери на втором этаже. «Если я сказал нет, значит нет!» Услышали мы раздраженный голос Ромеуса. «Когда же ты научишься думать о ком-то, кроме себя?» Это уже тетя. Она не часто повышала голос, но сейчас, похоже, был именно тот случай. Все, разговор окончен, твердо сказал дядя, спускаясь по лестнице. О, Алиса, чудесно выглядишь. А мы? Тут же спросил чес. Тоже на людей стали похожи, ответила Заромеуса тетя. А теперь слушайте внимательно. О, сейчас начнутся инструкции. Грустно подумал я и оказался прав. Тетя Элиза целый час рассказывала нам, с кем можно говорить, а с кем нет. О чем рассказывать разрешено, а о чем даже заикаться не стоит. Где стоять, как стоять, сколько стоять, в какой позе. Ненавижу официальные мероприятия. Это был очень странный день. Впервые вся, ну почти вся моя семья собралась вместе. Не хватало только родителей и дяди со стороны отца. Но папашу и мамашу явно не интересовала наша жизнь, а Закириал Константин пока не хотел светиться в нашем мире. Зато присутствовала моя тетя Элиза, Ромеус, близняшки и еще с десяток более дальних родственников во главе со смутно знакомым мне грузным мужчиной, вроде бы работающим в страже дайна Огромный зал был заполнен семьями великих домов, а также эмиссарами друидов, высших вампиров всех четырех кланов В том числе и этих драконовых сионцев. И представителями Академии во главе с мастером Ривилом. А еще сюда пригласили практически всех моих друзей и знакомых. Алису, Чеза, невила с Милисией, Наива с подругой, имя которой я благополучно забыл, Вильхиора, и танию Кельмира, Даркина и даже нескольких троллей. Кстати, среди каменных фигур я смог разглядеть смутно знакомое лицо тролля, некогда участвовавшего в защите Академии от нападения. Кажется, его звали Дагрон. Да и многие ремесленники были нам отлично знакомы. Мастер Шинисимус, Шорт, Лэнди, Кейтон. Очень разномастная компания подобралась, не правда ли? Но еще более странным оказалось место нашего сбора – Дворец Императора. Чтобы понять всю невероятную ситуации, следует пояснить – что обычно во дворец вхожи лишь особо приближенные представители великих домов. К примеру, я здесь до сегодняшнего дня бывал лишь один раз. Да и то чуть ли не в прихожей топтался, любуясь парящими во дворе летающими деревьями. «Смотри!» – шепнула мне Алиса, с присущим ей любопытством рассматривающая гостей. Даркин с новой девушкой. «Ого, шустрый какой!» – удивился я. А я и внимания не обратил. Думал, она просто мимо проходила. «Ну, конечно», – хикнула Алиса. «Низшая вампирша во дворце императора на коронации мимо проходила. Шутник». Я присмотрелся к незнакомой девушке. «Вроде красивая». «Не засматривайся», – притворно разозлилась вампирша и уже серьезнее добавила. «Знаешь, оно и к лучшему. Предыдущая его девушка приносила слишком много проблем и ему и нам». Я лишь молча кивнул, покосившись на одиноко стоящего Чеза. Этим вечером все были по парам. Даже Вильхиорс и они стояли рядом и практически не ругались. А вот мой рыжий друг остался без девушки. Нет, Натали Митис тоже присутствовала в зале, но находилась в несколько иной компании. Великий дом Митис в полном составе собрался чуть поодаль от нас, как бы намекая на явное противостояние. Когда пришло время голосования, представители всех великих домов уединились в кабинете. А дома Никерс, разумеется, выступала тетя. А вот от Митиса почему-то вышел не сам Александрий, а какой-то другой мужчина. «Это его двоюродный брат», – пояснил Ромиус. «Я догадываюсь, почему Александрий не пошел сам». «Ага», – понятливо ухмыльнулся Чес, уже ознакомленный с некоторыми подробностями политических событий. «Отдать свой голос главному врагу очень неприятно». «Кто-то даже назвал бы это позорным проигрышем. Я, например». «Полагаю, я знал и другую причину отсутствия Александрия Митиса. Ему не слишком хорошо давались плохие мысли о семье Никерс. Один лишь взгляд на довольное лицо моей тети мог одарить бывшего советника императора нехилой такой порции боли». «А о чем это вы?» – спросил Невил. «Скажем так. Многие удивятся выбору дома Митис», – усмехнулся я. «В некотором роде вынужденному выбору». «И если говорить о вынуждении, то мне тоже в некотором роде не повезло», грустно вздохнул Ромиус. «Полагаю, это мои последние минуты на свободе». «Вы один из немногих людей, считающих императорский трон особо изощренным видом наказания», и хикнула Алиса, покосившись на меня. «Да, пожалуй, я относился к подобной чести еще хуже, чем он». Именно на это и упирала тетя, нагло шантажируя Ромеуса тем, что в случае его отказа трон придется занять мне. Зная тетю, можно было поверить в то, что она готова сделать императором даже свое домашнее животное, лишь бы не отдавать это место другому великому дому. А так сложилось, что из нашей семьи только я и дядя имели право претендовать на трон. В общем, после долгих препирательств дядя все-таки согласился стать императором. Если говорить о наказаниях, то почему мы не можем покушать, в то время как другие уплетают еду за обе щеки, неожиданно вмешался Наив. Это нечестно! Он уже долгое время безотрывно смотрел на пренебрегшего приличиями человека, вовсю наслаждавшегося местной кухней. Есть до коронации плохой тон, который раз пояснил я другу. Терпи! Эй! «А я знаю этого едока», – неожиданно сказал Чес. Проследив за его взглядом, я увидел дородного мужчину, занявшего целый стол и явно не особенно интересующегося происходящим вокруг. Все его внимание было посвящено многочисленным тарелкам с мясом. «Витор», – усмехнулся я, – «главный любитель мяса в империи». «Думаю, и за ее пределами», – фыркнула Алиса. Создавалось такое впечатление, словно командир стражи Крайдала наедался на годы вперед. Вилка и нож буквально летали в его руках, заставляя мясо исчезать с тарелок в считанные секунды. «А долго они будут там совещаться?» – спросил Чес, нетерпеливо поглядывая на семейство Митис. Похоже, он просто дождаться не мог окончания мероприятия, чтобы украсть Наталью и ее родни. «Да, долго еще!» – тут же присоединился к нему Наив с трудом проглотив слюну. «Я долго не выдержу!» «Уже скоро», – успокоил я друга. «Судя по тому, что я читал в книгах по истории, иногда голосование великих домов затягивалось на несколько часов, но в этот раз они должны были управиться гораздо быстрее, минут за пять. Инструктаж тети, проведенный перед выходом, подготовил нас не только к общению с местной аристократией, но и к результатам голосования». Я даже примерно представлял себе, как это происходило. Они все расселись за каким-нибудь особенным, самым дорогим в империи аристократическим столом, а затем начали голосование. Первым проголосовала моя тетя. И, конечно же, ее голос был отдан за Ромеуса Никерса. Следующим должен проголосовать представитель семьи Митис. И, вопреки ожиданиям большинства присутствующих, он отдает голос не Александрию, а Ромиусу. Остальные семьи, явно сбитые с толку выбором семьи Митис, тем не менее быстро понимают, куда ветер дует, и также отдают свои голоса Ромиусу. Выбор единогласен. Вскоре представители великих домов вернулись к голосование, и по залу разнесся голос. «Великие дома сделали выбор! Да здравствует император Элиров Ромеус Никерс!» Я успел заметить, как дядя скривился. Но тут же нацепил на лицо спокойную и уверенную улыбку и направился в центр зала. Что ж, он сделал это ради меня. Но если откровенно, где-то в глубине души дядя наверняка гордился занятым положением. В конце концов, в должности императора были и свои положительные стороны. Коронация прошла весьма помпезно, чего стоил один только фейерверк, созданный лучшими специалистами академии с огненного и воздушного факультетов. «Да и остальные факультеты не подвели», показав красивое шоу с фонтанами и растениями. «Мы с Алисой вновь танцевали, как в день нашего знакомства. Прошло не так много времени с того вечера в золотом полумесяце, а как будто целая жизнь. После танцев меня перехватила тетя Лиза и, извинившись перед Алисой, отвела в сторону на пару слов. Я заранее был готов к тому, что эти слова будут не слишком приятными». «Ведь я вновь позорил семью танцами с вампиршей, но тетя смогла меня удивить». «Зак», – неожиданно мягко сказала тетя, – «какое бы между нами не было непонимания раньше, я вынуждена признать, что твое решение поступить в академию оказалось действительно правильным. Я ошибалась в своих планах на тебя, и ты доказал мне, что способен на удивительные вещи». «Ох, ты даже не представляешь, тетя, на что я способен на самом деле», – подумал я, с трудом сдержав улыбку. «Неужели это извинение?» «Можно сказать и так», – тонко улыбнулась тетя Лиза. «Ты молодец, Зак. Думаю, твои родители бы гордились тобой. Я вот горжусь». «Да уж. Услышать похвалу от тети – это что-то удивительное. Ради этого стоило поднять на уши весь шатерский халифат». «У меня есть небольшой подарок для тебя. Ты уже достаточно взрослый, чтобы перестать жить со своей престарелой тетушкой». Она протянула мне потертый ключ. «Это ключ от дома, который когда-то принадлежал твоим родителям. Там уже давно никто не жил, но по моему приказу его привели в порядок и оборудовали заклинаниями по последнему слову ремесла. Наслаждайся самостоятельной жизнью, тем более...» Тетя посмотрела на ожидающую меня вампиршу. «Есть кому составить тебе компанию». э, -э и ты не против?» – озадаченно спросил я. «Она хорошая девушка», – вздохнула тетя. «Еще год назад я бы тебя собственными руками убила за один взгляд в ее сторону. Но теперь все изменилось. Ты стал самостоятельным и достойным представителем дома Никерс». Мы связали себя рабочими отношениями с вампирами и троллями. Брак с вампиршей – это не так уж и страшно. «Она и об этом знает», – ужаснулся я. «Когда успел «Расслабляйтесь», – погладила меня по плечу тетя. Очередное счастливое утро я встретил, сидя на подоконнике и любуясь спящей на огромной кровати вампиршей. Темные волосы разметались по белым подушкам а стройное тело соблазнительно очерчивалось тонким шелковым одеялом. Лучик света от незашторенного окна попадало Алисе на лицо, но спать ей это совершенно не мешало. Думаю, все мы еще не до конца пришли в себя после жизни в форте и будто старались отоспаться за все бессонные ночи в проклятых землях. Прошла уже неделя со времени коронации. Боевые действия на границе затихли, Военное положение в империи отменили, и необходимость присутствия в форте такого количества учеников академии и ремесленников отпала сама собой. Мы с Алисой наслаждались уединением в шикарном доме практически в самом центре элиты, а по вечерам частенько ужинали всей компанией в золотом полумесяце. Неожиданно выяснилось, что племянник императора может себе позволить немного пошиковать в компании друзей, и даже то, что некоторые из них живут не в столице, легко решалось с помощью телепортов. Даркина назначили главой всего спонтанно созданного мной Огненного Ордена, вобравшего в себя низших вампиров, троллей и весь клан Наос. Бедного вампира чуть удар не хватил, когда он услышал эту новость. Но что-то защебетавшая ему на ухо подруга быстро привела парня в чувство. «Вообще у меня складывалось ощущение, что парню повезло с новой девушкой». Хотя судить об этом после нескольких встреч было все же рановато. Невил и милисия отбыли в древний лес. Вот уж у кого все действительно серьезно. Ведь друидка решила познакомить своего жениха с родителями. Викер старший был счастлив. Но явно трусил перед знакомством с по-настоящему древними друидами. Ведь, по слухам, родители милисии могли застать даже рождение наших непоседливых тысячелетних вампиров. Кстати, о вампирах. И Таня отбыла обратно в свой замок. Перед этим в очередной раз поссорившись со своим бывшим мужем. Полагаю, у них это что-то вроде укоренившейся традиции, придающей отношения в некий шарм и так любимый Вильхиором дух охоты. Сам Вильхиор вновь окопался в Великой Библиотеке, заявив, что в ближайшие лет десять никуда из нее не выйдет. Чес вовсю ухаживал за Натали Митис и, кажется, даже подружился с Эйнджелом. Во всяком случае, я видел их несколько раз за одним столом, и в беседе даже не звучали оскорбления, а это уже серьезный прогресс. Похоже, единственный по-настоящему ответственный человек в моем окружении – это тетя Лиза. Не зря же Ромеус тут же назначил ее первым советником. Уж она-то так впряжется, что наш император не будет успевать приказы подписывать». К немалому удивлению всех присутствовавших на коронации, вторым советником Ромеус провозгласил Кельмира, и судя по спокойствию вампира, он этого ожидал. «Я думал, что третьим станет мастер Ривил, и дядя даже предложил ему эту должность, но ремесленник вежливо отказался. Если задуматься, то в этом не было ничего удивительного». Ведь глава службы безопасности где-то тайна, а где-то и явно управлял всей академией. Думаю, власти ему и так хватало. А заботы вовсе выше крыши нашей башни. Я пару раз встречался в коридоре судьбы со своим дядей. Но учить меня магии драконов он отказался, заявив, что торопиться мне совершенно некуда. В чем-то я был с ним полностью согласен. «Да и спокойная жизнь как-то не располагала к экспериментам с переходами в другие миры. К тому же у меня все еще оставался его дневник, до изучения которого руки до сих пор не дошли. Способности к некромантии пропали вместе с артефактом, но костяной волк остался со мной. Несмотря на послушание и исполнение моих приказов, у вело себя не совсем привычно, позволяя себе определенные вольности, как самое обычное животное». Вот и сейчас волк наверняка лежал в подвале рядом с хранилищем магов, подпитывающим домашние заклинания, и наслаждался остаточным магическим фоном. Зак, о чем задумался? Пока я размышлял, Алиса выскользнула из-под одеяла, подошла ко мне и обняла со спины. «Думаю о том, как мне повезло», – совершенно честно ответил я. «Ну да, ты же теперь племянник императора», – насмешливо сказала вампирша слегка укусив меня за ухо. «Я не об этом», – улыбнулся я. «Я счастливчик потому, что рядом со мной ты». Я узнал о своей семье практически все. Остался лишь один вопрос. «Знаешь, Алиса, я бы очень хотел узнать, что же такое напророчил мой дядя, что родители заблокировали мои способности и смылись из империи». И «Я так понимаю». — Ответить на этот вопрос могут только сами родители? — шепнула вампирша. — Я молча кивну. — Значит, на Радужные острова? — Ты читаешь мои мысли.